Глава одиннадцатая. Егор Чехонин. К счастью для Егора, Берия не подумал, как быстро доставить своих агентов к переходнику. Он не захотел расставаться со своим «покардом», этому младшему агенту Лядову выдали дамский старенький велосипед, на котором он ехал медленно, с трудом крутя педали. Майоранский уселся в коляску рикши, уверенно поставив подошву ботинок на приступку перед креслом. Словно всю жизнь только и ездил на рикшах. Так они и ехали за экипажем первого консула. Егор быстро шел в квартале позади, иногда переходя на бег, но никто не догадался оглянуться и заметить его. Даже Берия. Правда, устал он сильно. все таки бежать полчаса — это занятие не для человека в чистилище. Переходник, оказывается, располагался в кирпичном корпусе заброшенного завода. Процессия скрылась в нем, И когда Егор подошел к разбитому окну, Он услышал, как гулко разносятся голоса в обширном пространстве. Берия окликнул. «Фенечка, ты где?» Посыпались кирпичи. Из них вылезла страшная, толстая, покрытая шерстью или рваной ватой фигура. Лысая голова поднималась из этой массы, как желтый бильярдный шар. Нет, скорее существо было похоже на преувеличенного новорожденного орленка. Может, таким и был птенец птицы Рок. «Ну вот», — загудел Фенечка, — «а я уж ждать раздумал. На что, думаю, мне спать, раз никто не придет, Вы заняты, дела у вас, заботы. Разве я не понимаю? Я ведь все понимаю». «Как дела с переходом?» — оборвал его Берия. Теплицы зиждется, молотится», — ответил Фенечка. «До стады считайте, и можно лезть». Головкой вперед все равно не вернетесь. И фенечка залился неудержимым смехом. Блестящая голова дёргалась, а притороченное к ней мохнатое тело шаталось, будто старалось отделиться от головы. Фенечка отсмеялся, и все покорно ждали, пока он утих. Потом полез в сторону по проходу, побитому кирпичу в арматуре, приговаривая. «Камуфляж долбанный. Когда-нибудь я ножку сломаю, вторую сломаю». «Я без ножу. Как вы без меня будете?» Он остановился перед занавесом, висевшим на проволоке. Кольца были тоже сделаны из проволоки. Фенечка потянул занавес в сторону, заглянул туда в темноту и сказал, «Располагайте, берите бутерброды. Начинается минута ожидания». Никто не двинулся с места. «Не хотите, как хотите. А я вам должен заявить, что на Медни...» «Сюда, оттуда две крысы проникли. Они ведь без понятия. Боюсь, что расплодятся они на человеческом мясе». «Вряд ли», — сказал Улядов. «Не тот у них здесь метаболизм. Мне приходилось их ловить. Жалкие создания». «Жалкие, жалкие. А им принадлежит будущее», — сказал Фенечка. «Было у меня к этому видение. Вы все друг дружку перебьете, передушите». Придут крысы во главе с крысиным царем. Я его видел, как вас видел. И возьмут этот мир в свои корявые лапки. И снова Фенечка рассмеялся. Егор надеялся, что у Фенечки нет особого нюха, предчувствия. В чистилище встречались отшельники, то религиозные, то по склонности души, большей частью чудаки, иногда опасные маньяки. И именно среди них водились люди с повышенной чувствительностью. Одни могли почувствовать твое настроение или даже намерения, другие чуяли человека за несколько метров, ведь им приходилось все время напрягать свои чувства. Фенечка не почувствовал присутствие Егора, и то хорошо. «Там ничего не построили?» — спросил Лаврентий Павлович. «А мне что? Если построили, вы лбы расшибете. — Сначала тебе расшибут, — сказал Лаврентий Павлович. — И то верно, — согласился Фенечка. — Вы человек безжалостный, но, по моему разумению, там никаких перемен нет. Запустение почти как у нас. — Кроме крыс никто не совался? — Как я понимаю, — сказал Фенечка, — наш ход резервный. О нем знать не положено. «Другие ходы я ликвидирую», — сказал Берия. Видно, он был давно и хорошо знаком с Фенечкой, потому что после первого укола фразами они стали говорить спокойно и доверительно. «Не получится», — сказал Фенечка. «Не ликвидируйте, Лаврентий Палыч. Одеяльце на глазах расползается. Такова наша планида. Я ведь себя последнее время чувствую просто ужасно». оттуда зараза идет. Честное слово, даже меня напугали. То ветерок ядовитый, то жарой пахнет, а иногда даже запахи стали проникать. «Потерпи», — сказал Берия. «Скоро мы все это исправим». «Я слышал», — сказал Финечка, «Что ты там натворил?» «Я?» «Чьянова убили Лариску». А потом война была, и ты еще кого-то из консулов чик-чик. Стремишься к неограниченной власти? Без нее не бывает настоящего порядка. Твердо ответил Берия. Если не взять власть, она упадет на землю, и ее затопчут кому не лень. Тогда поднимай, не поднимай, все равно уже не отмоешь. Красиво говоришь. Скоро будет свет. А какая сейчас периодичность? — спросил Берия. — Каждые полчаса, — сказал Фенечка. — Но не точно. — Смотри, не пропусти момент, — сказал Берия. — Я его чую, — сказал Фенечка. — Не зря на этом деле держусь, к взаимному уважению. Они замолчали, ждали. Потом Берия спросил. — А сам часто туда шастаешь? «Ну как можно? У меня здоровье одно», — ответил Фенечка. «Я хочу досмотреть». «Что досмотреть?» «Падение дома Эшеров». Берия почуял подвох. Фенечка знал что-то, неизвестное Берии. Берия не стал переспрашивать. В наступившей паузе громко раздался голос Лядова. «А вы кем были в прошлой жизни?» «Никогда не догадаетесь», — сказал Фенечка. «По хозяйственной части?» — спросил Майоранский. «Не буду вас мучить подозрениями», — сказал Фенечка, проводя вокруг себя орлиным ярким взглядом. В полутьме глаза чуть светились. Я был секретарем райкома. «Нет», — откликнулся Лядов. «Таких в секретари не брали. Требовался облик». «Правильно». Вдруг поддержал его Лаврентий Палыч. «Без облика какой может быть руководитель?» «Я был доцентом кафедры марксизма-ленинизма», — признался Фенечка и лукаво усмехнулся. Оказывается, он умел лукаво усмехаться. И тут слабый отблеск из-за занавеса упал на голову Фенечки, вспыхнул искоркой, и громадный заброшенный цех на мгновение осветился алым отблеском адского пламени. «Ура!» — закричал Фенечка. «Ура!» — карета подана, господа присяжные заседатели. «Вы не узнали меня, любимого героя своих детских лет, но я на вас не обижаюсь. Пошли, открывайте занавес и шагайте, смело! В вашем распоряжении всего две минуты. До свидания, товарищи!» — торжественно произнес Фенечка и оттянул на себя край занавеса. Свет оттуда раздражал. Он был болезненным и мерцающим. Агенты Берии задержались, не решаясь сделать шаг. «А ну пошли!» — крикнул Берия, словно на лошадей. Как ни странно, этот крик воздействовал, и шахматисты дружно, парой, как малыши в яслях, шагнули к свету и исчезли, поглощенные им. И тут же Фенечка опустил занавес. Свет из-за занавеса тускнел, пока не пропал. «Славно потрудились», — сказал Фенечка. «Какие планы на будущее?» «Через три дня должны возвратиться», — сказал Берия. «Если операция Гадюка увенчается успехом». «То есть, если они возвратятся, хорошо. А если не возвратятся, еще лучше?» «Нет», — задумчиво ответил Берия. «Я не планирую их ликвидировать. Если они выполнят задание, пускай живут. Если решат остаться там...» то через три дня помрут. Для меня это будет ударом. Доктор сказал. Фенечка был в курсе многих дел Берии, и Лаврентия Палыча это не удивляло и не сердило. Доктор сказал. Это его вакцина. Ценный фрукт этот, доктор. Мне он не нравится, но я пока не могу себе позволить его ликвидировать. Закончил Фенечко фразу за Берью. Потому что он единственный, кто может сделать вакцину. А мой уважаемый собеседник не исключает, что вакцина может понадобиться и ему самому. Если рейд моих шахматистов провалится, и если вакцина будет действовать дольше... Добро. Я устал. Мне надоели ваши заморочки. Идите в Смольный, товарищ вождь. Планируйте великие дела. Сколько еще консулов осталось? Не говори глупостей, а я ничего другого не умею. Егор отпрянул за колонну. Берия в сопровождении двух охранников быстро прошел к выходу из здания. Стало тихо. Потом послышался голос Финички: "Вылезайте, лапушки, вылезайте, милые, порадуйте стариковское сердце." В ответ. Раздался детский смех. Егор выглянул из-за колонны. Фенечка стоял на открытом месте, расставив руки и ноги, и был похож на пингвина. А у его ног прыгали и пели две маленькие девочки в кружевных платьицах, что было совершенно немыслимо, так как дети в чистилище не попадают. А если и встречаются старше десяти, когда человек уже догадывается о существовании смерти. Фенечка раскачивался, как игрушечный пингвин, и тоже танцевал неуклюже и уморительно. В саду родилась елочка, пели девочки. В саду она росла, вторил им Фенечка. На полу что-то шевелилось, и с некоторым ужасом Егор увидел, что несколько крыс тоже танцуют с девочками, перебегая между детских ножек и даже становясь на задние лапки. Это был веселый... хоть и несколько жутковатый праздник. Егор непроизвольно сделал шаг вперед, не заметив, как покинул спасительную тень, и Феничка крикнул ему. «Молодой человек, а молодой человек, присоединяйтесь к нам! Судя по всему, вы отличный танцор!» Девочки, завидя Егора, подбежали к нему и потащили на центр танцевального круга, вцепившись в брюки. И тогда Егор догадался, что это вовсе не девочки, а две одинаковые лилипутки. «Все в круг, все в круг, с нами наш веселый друг», — распевал Фенечка. Волей-неволей Егор был вынужден принять участие в веселье. Правда, душа у него не лежала к танцам, но важнее всего было не испортить отношений с Феничкой. Они топтались друг против друга, а внизу, дергая за брюки и за пальцы рук, суетились лилипутки. «Тебе чего надо?» — спросил вдруг Фенечка. «Мне надо туда». «Задание Лаврентия Павловича? Операция Гадюка?» Вот тут надо было ответить правильно. Ошибешься? Неизвестно, удастся ли достичь цели. Если не знаешь, что говорить, говори правду». Так сказал как-то дядя Миша. А может, прекрасная Тамарочка. Она неожиданно рождала афоризмы в с очевидными глупостями. «Нет», — сказал Егор. Мое собственное задание. Я название операции в первый раз слышу». «Ну, ты смельчак», — удивился Фенечка. Он раскачивал жёлтый блестящей головой, как китайский болванчик. Посреди желтого шара блестели маленькие черные глазки. «Я же тебя сейчас сдам охране!» «Ой, не сдавай, папочка, не сдавай!» — наперебой закричали лилипутки. «Он хороший мальчик!» «Ты там помрёшь!» — сказал Фенечка. «Ах, он там помрет, завопили лилипутки. «Познакомься!» — сказал Фенечка. «Анжела...» И Дездемона, заслуженные артистки республики, встань на колено!» Егор подчинился. Он опустился на колено. Лилипутки, хорошенькие, круглолицые, но уже не молодые, по очереди сделали Книксон и протянули ему махонькие ручки. От них почему-то пахло конфетами, хотя здесь не было запахов. «Я не помру», — сказал Егор, поднимаясь с колена. «Мне ввели вакцину». «Ах, вот почему Лаврентий Павлович объявил доктора предателем. Доктор здесь совершенно ни при чём, но мне нужно срочно туда попасть. Скажи, зачем? Постарайся рискнуть и стать дважды честным». Фенечка засмеялся. «Я хочу их остановить». «Вот это уже поступок», — сказал Фенечка. «Он герой, герой!» кричали в разнобой лелипуточки. «Ему венок! Венок на головку!» «Кому служишь?» — спросил Фенечка. «Людям», — сказал Егор. «Такого не бывает. Людей здесь нет». «К счастью, есть!» — ответил Егор и показал на лилипуток. «Посмотрите, это же настоящие люди и даже танцуют!» «Вот именно!» — закричала тонким голосом одна из лилипуток. а нас многие не понимают и презирают. Тогда скажи мне, какое задание выполняют те двое. Зачем вам знать? Не серди лектора общества знания. Я еще не все знаю, признался Егор, но вернее всего они попытаются убить всех, кто живет наверху. Это еще зачем? Удивился Фенечка. Он взволновался и принялся чесать свой мохнатый живот. «Мне кажется», — ответил Егор, — «что Берия и его друзья боятся, что перегородки между мирами истончаются, и верхний мир все больше влияет на наш». «Это точно», — согласился Финичка. «Я уже побаиваюсь, не отравимся ли мы тамошним воздухом». «Разве это основание для того, чтобы убить всех, наших детей, наших родных?» «Ах, не говорите так!» — закричали лилипутки. «Мы их так любим!» «Мы так туда стремимся!» Свойственное марксистам желание быть первыми парнями на деревне в городе все равно не получалось. «Это парадокс», — сказал Егор. «Сколько лет они правили нашей страной?» «И все равно оставались первыми парнями на деревне. Только тебе этого не понять. Терпи и подчиняйся. Мы все стали деревней». Впрочем, я все понял, молодой человек. Лаврентий Палыч, который умело использовал меня, боится потерять призрак своей власти. Ради нее он боролся всю жизнь, а попал сюда и понял, что все едино. Так он запрограммирован. Есть деревня, будем первыми. «Можно я уйду туда?» — Егор показал на занавес. «Девочки...» «Что мы ответим этому молодому человеку?» «Пускай идет, только пускай возвращается». «Если он не вернется, мы...» Первая из красавиц не смогла отыскать слов, и вторая пришла к ней на помощь. «Если он не вернется, я отказываюсь от компота. И я тоже!» — закричала вторая. «Я вернусь. Мне нельзя там долго оставаться». «Тогда мы напишем письмо», — сказала лилипутка. а ты отдашь его в наш цирк». За занавесом начало разгораться зарево. «Отстаньте от парня. Как тебя зовут?» «Егором». «Отстаньте от Егора. Ему пора уходить», — сказал Фенечка. «Только возвращайся!» — закричали лилипутки. Фенечка откинул занавес. Неверный мерцающий свет залил пустой цех. «Иди», — сказал он, — «и скажи им, что название операции отдает пошлостью». «Спасибо», — ответил Егор. «Я вернусь через три дня». Он шагнул в свет, и свет окутал его. Он был теплый.